Глава 5. Ментальные карты повысят продуктивность мышления. Каждая цель представляет собой, как правило, отдельный проект, который в свою очередь состоит из задач. Чем тщательнее мы продумываем детали, тем проще будет всё реализовать. При планировании важно ничего не упустить, а правильно определить все задачи по каждому из проектов поможет такой инструмент, как ментальные карты. Биологической основой мышления являются нейронные сети. Обдумывая какой-либо вопрос, мы перебираем ассоциации. Допустим, есть цель поступить в Гарвард. Соответственно, в момент обдумывания мы перечисляем следующие подзадачи: выбрать дату обучения, найти квартиру в Бостоне, подготовить и подать документы, сдать экзамен TOEFL по английскому языку накопить средства для оплаты обучения и проживания, подготовиться к вступительным экзаменам GMAT, написать эссе, получить американскую студенческую визу F1. Но у человеческого мозга есть недостатки. Во-первых, одновременно мы можем думать только о чём-то одном. Во-вторых, мы не способны удерживать в голове слишком большие списки задач. В примере с Гарвардом Пока мы думали про визу, про аренду жилья уже забыли. А ведь каждую из таких задач нужно разложить ещё на подзадачи. Например, у задачи сдать экзамен TOEFL есть такие подзадачи, как нанять репетитора, читать книги и смотреть фильмы на английском, общаться с носителями языка. В идеале каждую такую подзадачу также следует разложить на ещё более мелкие. Без ментальных карт Справиться с таким объёмом информации невозможно. Ментальные карты кратно повышают производительность, быстроту и гибкость мышления. Сформируйте привычку при решении любой сложной задачи использовать этот инструмент. Более того, если у вас есть цель, которая пугает своей масштабностью, то интеллект-карты сделают реализацию простой и понятной. Термин ментальная карта придумал В 1970-х годах английский исследователь Тони Бузан, который искал возможность справиться с большим объемом информации во время учебы в университете. Он и разработал эту технику, представив ее в 1995 году в книге «Супермышление». Через 12 лет, в 2007-м, был создан первый сайт для создания ментальных или, как еще их называют, интеллект-карт. Ментальную карту можно нарисовать на листе от руки или при помощи онлайн-конструктора. Начните рисовать с центра, поместив туда главную цель проекта. От неё в разные стороны должны расходиться ветви это задачи и подзадачи. Используйте разные цвета, чтобы информация легче воспринималась. Можно добавить к веткам картинки и образы, они сделают карту более наглядной. Среди самых доступных инструментов для создания ментальных карт сервисы cogol.it Или майндмапстер. Интеллект карты вносит порядок в хаос и помогает увидеть общую картину. Эту механику можно использовать в разных сферах. Они удобны при подготовке масштабных мероприятий или при разработке сложных проектов, позволяют держать под контролем абсолютно всё, вплоть до мелочей и ничего не упустить. А ещё их можно применять при мозговом штурме, накидывать все идеи, которые приходят в голову. Как только карта будет составлена, все получившиеся ветви и подветви нужно переписать и оформить в виде списка задач. По итогу их может быть несколько десятков или несколько сотен. И так для каждой цели. Забегая вперёд, хочу успокоить. Современные системы проектного управления помогут легко справиться с любым количеством задач, так что без паники. Я обещаю, когда вы разложите все свои цели, у вас будет лёгкий шок. Во-первых, вы поймете, что все запланированное очень даже реально. Во-вторых, скорее всего, вы удивитесь тому, что некоторые цели можно достичь без значительных усилий. Когда вы будете составлять стратегию своей жизни на 25 лет, каждую цель нужно представить как отдельный проект и разложить в ментальных картах. В сумме у вас может получиться более тысячи задач. На первый взгляд, с таким объемом работы справиться невозможно. Но желание прожить яркую и интересную жизнь обязательно возьмет верх. Здесь вам и пригодятся методологии проектного управления из бизнеса. Когда ваш пазл сложится, вы четко поймете, что вам надо делать в каждый год своей жизни, чтобы пройти по дороге, которую сами себе нарисовали. Может ли человек повлиять на свою судьбу? Конечно, это же обычный проект. Ментальные карты позволяют осваивать новое с максимальной продуктивностью. Каждый раз, обучаясь чему-либо, я конспектирую материал в виде интеллект-карты. Это помогает структурировать информацию. В голове всё раскладывается по полочкам. Неважно, читаете вы книгу, сидите на лекции в институте, учитесь онлайн или проходите мастер-класс по бизнесу. По окончании обучения обязательно пересмотрите конспект повторите то же самое на следующий день. Эффект вас удивит. Почти весь материал вы усвоите. Ментальные карты можно применять и в карьере. С ними КПД совещаний значительно вырастет. Стратегии будут более проработанными, а принимаемые решения более осознанными. Одна европейская компания попросила меня как консультанта помочь разработать проект выхода на российский рынок. Казалось бы, это сложный вызов, но с помощью ментальных карт и перечисленных выше вопросов весь процесс был расписан буквально за несколько часов. Теперь, когда перед моей командой возникает очередная неподъёмная на первый взгляд задача, мы применяем ментальные карты. А если у меня нет под рукой компьютера, я беру листок, ручку и начинаю рисовать линии и веточки. На чём мы фокусируем своё внимание, то и растёт. А с помощью этого инструмента Мы уделяем внимание каждой детали. Важно помнить, мы часто переоцениваем себя в краткосрочной перспективе и при этом недооцениваем свои возможности в долгосрочной. За 25 лет можно натренировать своё тело до идеального состояния, выучить несколько иностранных языков, накопить солидный капитал и вообще добиться любых целей. Домашнее здание Разложите каждую свою цель в ментальных картах. Сделайте это максимально подробно.